память святых мучеников Атика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактовия и нектополеона Святые мученики Атика и Евдоксии в царствовании Эдекия состояли воинами в городе Севастии вместе с Катарием и Истукарием. Святые за распространение веры во Христа были схвачены полководцем Маркелом, который предал их многочисленным мучениям. После того они были ввержены в темницу, где были биты по плечам и по чреву воловьими жилами, а затем им были сокрушены зубы. Во время мучения полководец, обратившись к святому Катерию, спросил, — Ты научил народ не слушаться царских повелений? — Я не учил народ, — ответил он, — противиться царю, — но научил веровать бессмертному царю Христу. После этого были приведены святые из Тукарии, Пактовии и Никтаполеон, которые исповедовали Христа Бога, за что были осуждены и биты кольями, а также претерпели и другие многочисленные мучения, и, наконец, вместе с другими были осуждены на сожжение, и так о Господе скончались.